«Что теперь?» – думал я, выдыхая ароматный дым. «Я вроде как герой. Нужно этим пользоваться. Надеюсь, трактир у них тут есть? Да и разговорить старосту не помешает. Любая информация для меня сейчас на вес золота. Жаль, только квестов пока никаких не видно. Может, когда жители успокоятся, задания появятся?» В общем, сегодня отдыхаем и определяемся с ближайшими планами. Я выбил трубку о камень, на котором сидел, и направился в сторону деревни. «Поднимайся давай, герой! Хорошего помаленьку!» Бросил я по дороге блаженно развалившемуся мраку, и, слыша за спиной плеск шумное кабанье дыхания, не оборачиваясь, продолжил движение. При нашем появлении голоса разом стихли, головы местных повернулись к нам. Взгляды теплые, не тени ни напряжения. Молчат из вежливости, видимо, ждут, пока староста прояснит ситуацию. Я обошел груду костей в железе, лут буду собирать позже. И поискал глазами Гверта. «Господин рейцарь, мы, значит, я даже не знаю, как вас благодарить, мы ваших-то не трогали!» Он кивнул на валяющиеся вокруг останки. «А своих, значит, хотя, если вам нужно, мы и своих вам...» «Не стоит, Гверт!» — махнул рукой я. «Где у вас тут постоялый двор? Ещё мне нужен кузнец, и хотелось бы получить ответы на некоторые вопросы». «Так это...» Демон со вздохом развёл руками. «Нет у нас двора-то. Давно нет. Сгорел лет тридцать назад вместе с одноглазым Риимом. Да никто больше и не решился открывать. Народу-то у нас мало. Дело не особо прибыльное. Мы за выпивкой в Фиатуру ездили в случае чего. Или сами вон гнали». «Правда, в Феаторе жарк хорошая...» Староста запнулся. «Была хорошая...» Эти разе уничтожили ее. Молодой черноволосый парень в простой матовой кольчуге и с мечом на поясе зло сплюнул на землю, развернулся и, опустив плечи, направился к дымящемуся дому. Туда жители стаскивали своих убитых. Кости нападавших уносили за ворота и сваливали там в кучу. Не трогали только тех, которых убил я. «Господин рыцарь, вы можете остановиться у меня!» гверт снял с головы кожаный шлем и сжал его в огромных ладонях. «А кузнец у нас есть! Добрый кузнец!» Он кивнул на одного из стоящих вокруг. «Скаю!» «А что нужно-то, дар?» Кивнул мне седой демон, вытирая руки о серую ветошь. «Пику починить и еще кое-что по мелочи. Пожал плечами я. Может, на продажу есть? Что интересное?» «Для вас вряд ли...» Покачал головой кузнец, окинув взглядом мою экипировку. «У меня сейчас и железа-то нормального нет, только что с этих сняли». Он кивнул на трупы. «Поэтому починить – починю, а вот остальное – уж извините». «Ну чего встали?» – прикрикнул староста на столпившихся вокруг нас, жителей деревни. «Продолжайте! Карт, ворота вешай быстрее, а то не ровен час, еще кто нагрянет. Извините, господин рыцарь». Это уже мне. «Пойдемте со мной, я вам покажу». «Подождите, гверт И обернулся, и, едва сдержав подступивший к горлу смех, кивнул в сторону мрака. «Мне бы... хм... коня пристроить куда?» «Коня?» В карих глазах старосты читалось недоумение. Вокруг раздались смешки. «Вепарь и впрямь прекрасен!» Смахивающий на слепленную из серой глины статую, он переводил взгляд с меня на старосту. Причем на старосту он смотрел как-то особенно, примерно как на яблоко, что ли. но это я образно выразился. Коня, кабана, какая разница?» «Но у меня в хлеву эти… свиньи, значит, а он их не…» С тихим ужасом во взгляде неуверенно бубнил демон. «В смысле? Пожал плечами я. Что им будет?» Но, глядя на вепря, вдруг подумал, что это самое «он их не» имеет достаточно широкое значение. От «сожрать» до еще какого-нибудь «он их не». «Знаю», — хлопнул себя по лбу староста. «Тут у нас общинный дом на той стороне», — указал он прямо по дороге. «Там выжившие в Феатуре и Уриати сейчас живут». Конюшня за ним просторная, а то ваш конь в хлев, простите, никак не влезет. Перерос он уже, хлев, да. А в конюшне ему будет хорошо. Староста замялся. «Вы только заберите свое, пожалуйста». Он кивнул на наваленные перед воротами трупы. «А то нам бы сжечь всю эту погонь побыстрее». Я по порядку обошел останки, скидывая весь лут в инвентарь. «Да, зажгли мы с кабаном тут не по-детски». «За весь бой на наш счет можно записать 17 скелетов. Это не считая трех личий и Дейрона. Неплохой результат. В трупах, помимо денег, пяти необычных предметов и 12 лечилок, я нашел шесть странных костей, по форме напоминавших те, которыми наши предки играли в бабки. Хм, странно. Только и успел подумать я. Вам доступно задание. Древние кости. Тип задания уникальное повторяющиеся Передайте интенданту Хантары Аскелю 500 древних костей. Награда, опыт, повышение репутации с княжеством Кейт, увеличение рейтингов защиты и атаки у вас и ваших союзников на время действия события «Проклятое княжество». «Всего-то пять сотен костей собрать», — хмыкнул я, но кости взял. «Лишними не будут, да и весят почти ничего. Кто узнает, как оно повернется?» «Все!» – кивнул я старости. «Пойдемте, покажете, где этот ваш сарай». Староста жил в двухэтажном бревенчатом доме в центре деревни. Мы отправились к нему, как только я завел мрака в просторную конюшню, которая стояла неподалеку от ветряной мельницы. Хозяйка быстро собрала на стол нехитрую закуску. Мы выпили за победу, потом помянули погибших. Было заметно, что староста нервничает, то еще не отошел от прошедшего боя, то ли его что-то смущало во мне. «Что происходит, говорите?» гверт повертел в узловатых пальцах пустой стакан, поставил его на стол и, нахмурившись, привалился спиной к бревенчатой стене. Некоторое время он просто молча смотрел себе под ноги. «Примерно с месяц, как все началось. У нас ведь со времен черного владыки тихо было. Мы здесь, не жить там. Меня тогда еще не было». Сколько лет прошло, а дед мой в обороне Хантары участвовал. Войска Эрисхата тогда ворвались за стены, разрушили половину города, храм Волса и уже осадили цитадель. Староста внезапно замолчал, словно что-то вспоминая. Но что за манера у НПС рассказ на самом интересном месте? Это почти три века назад, я машинально достал из инвентаря трубку, пожил плечами и убрал ее обратно. «Курите, дар! А если табаком угостите, то и я с вами». Демон взял протянутый кисет, благодарно кивнул, достал из огромного сундука у стены трубку и стал аккуратно ее набивать. «Странно все это. Дед говорил, что когда Ирисхат объявил себя свободным владыкой, он был мудрым правителем. А потом...» «Связался с дважды проклятыми». «Да!» — Гверд с удовольствием затянулся. «Я знаю только, что Сатрап Горм тогда уничтожил миссию отрёкшихся, а через месяц под стены Хантары пришёл легион генерала Корга». «Гверт, я не знаю тут ничего, поэтому можно пояснить, кто есть кто?» «Извините, Дар», — кивнул он. «Сатрап Горм — это значит правитель Хантары, а Корг в те времена командовал первым легионом Крейда. Первый сначала разорил Суону, а потом пришёл сюда». И что произошло в итоге? Город же выстоял. Демон разлил по стаканам жарку. Вздохнул. Не чокаясь, опрокинул свои полстакана и поднял на меня немного затуманенные глаза. Дед говорил, что они готовились к смерти, готовились резать своих жен и детей, чтобы те не попали на алтари темных тварей. А потом, потом в тыл Коргу ударили тысячи гейтар Ахримана». Закончил демон и снова замолчал. «Ясно. Я взял со стола свои полстакана. А сейчас-то что? Вы говорите, было тихо?» «Да», — кивнул гверт «Почти три века тишины. Говорят, еще в Гильторе живут разумные. Не знаю. Да и кто я такой? Обычный крестьянин. Хорошо, хоть урожай успели собрать, а то бы совсем плохо». Староста переключился на какие-то свои мысли. Пьян он, что ли? Да нет. Ему полведра, как мне, пара стаканов. Или это извечная крестьянская психология? Молчать обо всем. «Гверт, вы обещали рассказать, что происходит в Крейде сейчас. Вот рассказывайте. Или вас что-то смущает?» В глазах старосты мелькнула тоска. Потом он, придя, оказалось к какому-то решению, налил себе еще. Опрокинул стакан, махнул рукой и, наконец, заговорил. Мы тут, господин Криан, Волсу и Амину поклоняемся в основном. А вы ведь от молнии его пришли. С другой стороны, он правильный бог. Может, они и договариваются там. Гверт ткнул пальцем в потолок. «Все равно это лучше, чем то, что происходит сейчас. Да и войны наши, они, наверное, тоже ингварово. Стоп. Я выставил перед собой руки, останавливая словесный поток. Гверт «Я пришел сам по себе, и мне нет дела ни до Волса, ни до Амина». «Месяц назад со стороны Суоны явилось войско нежити», — начал немного успокоенный староста. «Они почему-то обошли Фароад и двинулись сразу к Хантария. горму снова отстоял город, но это было только начало. По всей Сатрапии стали подниматься древние кладбища. Нежить заполонила округу. Болотные твари проснулись». «Не нападали, правда, но иметь такое под боком врагу не пожелаешь. Какое-то время мы просто отсиживались за стенами». Гверд затянулся, ткнул пальцем в трубку и пояснил. «Табак я в Феаторе брал, а тут все дороги перекрыты. А как без табака, значит?» Развел руками он. «Мы все ждали, что, может, из Хантары солдат пришлют или в Фароте, наконец, проснутся». Он снова затянулся, И посмотрел в сторону узкого окна, больше похожего на бойницу. Тяжело вздохнул и добавил. «И дождались. Позавчера в деревню пришли беженцы из Уриаты. Вчера из Феаторы. Нет больше деревень. А ведь у меня брат там был. В Феаторе, значит. Этот ублюдок, которого вы у ворот упокоили, он много крови попил. Спасибо вам». «И что вы собираетесь делать? Вы думаете, это последний отряд?» «А что я могу?» Староста пристально посмотрел мне в глаза. «У меня утром было двадцать охотников своих и шестнадцать пришлых. Сколько их сейчас?» «Половина. Так, может, дадите мне людей? Я попробую очистить округу». «При всем к вам уважении, простите». Гверт снова уставился себе под ноги. «Не могу». Вздохнул он. И вдруг поднял на меня взгляд. В его глазах мелькнула какая-то бесшабашность. «Освободите деревни от нечисти дар, очистите болотную пещеру, и я дам вам людей». Вам доступно задание «Зачистка территории». Тип задания «Уникальное». «Освободите от нечисти Феатору и Уриату», а также «Убейте всех монстров в болотной пещере». Награда «Опыт. Повышение репутации с княжеством Крейт». «Повышение репутации жителями Баланы, Феаторы, Фарота и Уриаты. 10 крестьян под командование». «Что за болотная пещера? И где это место находится?» – спросил я, доставая из инвентаря карту и раскладывая ее на столе. километров километрах в десяти в сторону Великого озера, в заболоченном лесу, с давних пор стояло какое-то странное сооружение. Там приметное место, небольшая возвышенность недалеко от болота – И старая дорога к озеру как раз проходила через него. Староста затянулся, выпустил изо рта дым и ткнул пальцем в точку на западе от Баланы. После того, как войска Хримана покинули княжество, там что-то произошло. Дед говорил, очухались, когда пропал караван и группа охотников, которых послали следом. Через некоторое время там пропал десяток солдат из ворота, а потом всем стало как-то не до этого. «Местные с тех пор обходят это место по дуге, да и дорогу к озеру севернее проложили». «И что там за монстры?» «Охотники видели огромных светящихся жаб, размером чуть поменьше вашего буро». Демон запнулся на полусловие. Увидев мою усмешку, усмехнулся сам и продолжил. «Боевого коня, в общем». «Ясно. Поднимаюсь, — сказал я. «Спасибо, гверт Я посмотрю, что можно сделать». «Вы не останетесь?» «Нет», — покачал головой я. «Мне привычнее рядом с кабаном. Да и у вас, думаю, дел по горло». Я наклонял голову, чтобы не стукнуться о низкий косяк, и вышел на улицу. «Подождите!» — нагнал меня староста. «Что еще?» «Вашьте нас, Криан! Поднесите факел!» И, заметив мой недоуменный взгляд, пояснил. «Погребальный костер за деревней, значит». «Нечисто уже, наверное, сожгли, а наших...» «Пойдемте», — пожал плечами я. Примерно через час все было готово. Погребальный костер сложили на местном кладбище. Кучу бревен высотой метра три украсили белыми лентами и цветами. Вокруг замерло все оставшееся население деревни. Человек восемьдесят. Лица женщин заплаканы. Мужчины хмуро смотрят перед собой — это давно уже не игра. В игре так не может быть, не может быть такой тоски в женских глазах. Таких серьезных детских взглядов. Я принял из рук старосты горящий факел и поднес его к тому краю, где была навалена солома. Костер занялся, будто его облили бензином. Лицо обдало жаром. Я швырнул остатки факела в костер и некоторое время стоял. «Глядя в бушующее пламя и думал, что же ты наделал, РП-17? Забрал жизнь в двадцати миллионов? Или подарил ее миллиардам? Что это? Великое зло? Или огромное благо?» «Так не найдя на этот вопрос ответа, я удрученно покачал головой, развернулся и пошел в сторону деревни». Краем глаза заметив, как молодой черноволосый демон в кольчуге, которого я видел около ворот, указывая на меня, что-то втолковывает высокой светловолосой девчонки. Возле конюшни под навесом стояла широкая скамьё. Не самое плохое место, чтобы переночевать. Я сел на старые растрескавшиеся доски, закурил и прислонился спиной к брёвнам хижины. День понемногу клонялся к вечеру, Жители вернулись с похорон, и по улице разнесся запах парного молока и свежеиспеченного хлеба. Вот если я сидеть так, зажмурив глаза, слушая рев скотины в стойлах и лай окрестных собак, можно думать, что ничего еще не произошло, что я просто в деревне у бабки во Владимирской области, у которой мы с родителями гостили каждое лето, и сейчас раздастся скрип сапог отца, вернувшегося с рыбалки». А потом на крыльцо выйдет мама и, вытирая руки расшитым полотенцем, позовет нас с сестрой ужинать. «Господин Лицль!» Метрах в трех от меня стояли двое детей. Мальчишка лет 7 восьми и девочка немного помладше. Глаза обоих широко распахнуты, и если бы не простенькие серые одежды, их можно было бы принять за персонажей какого-нибудь аниме». Видя, что я не сплю, девочка осторожно подошла ко мне и протянула глиняный кувшин, который держала в руках. «Мамка сказала передать тебе молоко». К горлу подкатил комок. Стало почему-то трудно дышать. Я аккуратно взял из рук девочки кувшин и поставил его рядом с собой на лавку. Мальчик передал мне что-то тёплое, завёрнутое в белую материю. «Спасибо», — хрипло ответил я. «Как вас зовут?» «Дала». Улыбнулась девочка. «А его? Хильд!» «Хирд!» Поправил сестру отчаянно смущающийся парень. «А меня Криан!» Я улыбнулся им в ответ, достал из сумки две золотых монеты и протянул их детям. «У меня дариться нечем. Попросите мамку, чтобы купила вам сладкого». «Так где ж купить?» Лицо мальчика стало серьёзным. «Ярмарка в Феаторе была? Так нету теперь Феаторы?» «Будет и Феатора, и ярмарка». Выдохнув, в бессилии сжал зубы я. Обязательно будет. Ты убьёшь всех милтвяков? Девочка оторвала взгляд от золотой монеты в кулаке и подняла на меня свои серые огромные глаза. Да, серьёзно кивнул я. Убью всех. А можно на твоего кабана посмотреть? А то мы в доме сидели и не видели. А как его зовут? Мрак его зовут. За спиной раздался резкий хруст. И через пару секунд в проеме дверей показалась туша моего боевого товарища. Кабан, услышав свое имя, видимо, решил, что закрытая дверь стоила не такая большая помеха и, в принципе, не сильно ошибся. Вепрь повел из стороны в сторону мордой и, убедившись, что хозяину ничего не угрожает, подошел ближе и шумным выдохом улегся на землю. «Какой здоровый!» В глазах детей восхищение смешалось со страхом. «Хотите погладить?» Улыбнулся я, и, видя неподдельное счастье на их лицах, сделал приглашающий жест рукой. На деревню опустились сумерки. Ветер слегка колыхал кусок тряпки, прицепившийся к изгороди, и приносил со стороны леса запахи травы и хвои. Луна еще не появилась, но небо уже было усыпано звездами. Я поискал глазами большую медведицу, ведь не найдя ее, разочарованно покачал головой. На душе было паршиво. Дети уже убежали, и у конюшни остались только мы с кабаном, который обожрался абрикосов и совсем не горел желанием возвращаться в стойло. Мрак спал у моих ног, иногда шумно выдыхая воздух и смешно дергая во сне ушами. Его огромный черный бок вздымался в такт дыханию, словно кузнечный мех. А ведь мне невероятно повезло с этим рыцарем. Вспомнил я недавний бой, глядя на спящего випря». Если бы не Крит, сколько бы я ему снял с удара? Четыреста тысяч? Пятьсот? Это я еще оптимистично прикидываю. Но что было, то было. Сейчас нужно думать, как освобождать две деревни и чистить 170 семидесятое подземелье. По всему выходило, что никак. Если с деревнями еще прокатит, то с подземельем... Хотя, кто его знает? Если внутрь можно будет пролезть вместе с кабаном... А паки там не больше пяти мобов, то... Сколько у меня осталось мензурок с ядом? Три. Делать все равно что-то нужно. Маленькие Хирт и Дара совсем не отличались от обычных детей. Не может себя так вести программа. А это значит, что дохлые твари убивают не НПС. Фиатури и Уриате, наверное, тоже были дети». 20дтицентная потеря уровней после смерти, Доплевать, да делай что должно.